«А с чего бы мне ее останавливать? В мои обязанности не входит следить за воспитателями. Если кому-то угодно шляться по дому и совать нос во все углы, это их дело. Пусть себе шляются». «Должно быть, новая воспитательница молода и симпатична», решает Ральф, уловив двукратное «шляться» в монологе увядшего лоцмана. «Ну хорошо, я поищу её».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 Водительское удостоверение только усиливает его тревогу, потому что блондинка на фотографии слишком молода, чтобы внушить к себе уважение, и слишком миловидна, чтобы безопасно разгуливать по дому. «Ах ты, старая гадюка!» — бормочет Ральф, подразумевая верного лоцмана. Присутствие в коридоре логов из второй немного успокаивает его. Они бы не торчали здесь, если бы она вошла к ним в спальню.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 Эти подозрения только усиливает. «К вам сегодня не заходили посторонние?» Птицы радостно кивают и ухмыляются. «Где?» «Что где?» — спрашивает дракон, распластанный на полу в позе раздавленной лягушки. «Где посторонние, которые заходили?» «Да вот же!» — ангел тычет в Ральфа отрощенным ногтем. «Вот вы!»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 вдруг там лежит это несчастное с кляпом во рту приготовленное к очередному пятничному жертвоприношению ну ладно ральф поворачивается к двери я искал новую воспитательницу если вы ее не видели а это случайно не та дамочка что прочесала в четвертую уточняет дракон я еще подумал что она там потеряла такая вся из себя наружная